Глава вторая. Несколько дней я не показывался ни ей, ни людям. Затем меня отыскало письмо. Внутри узкого кремового конверта с десяток вопросительных знаков. Не уехал ли я внезапно? Не болен ли? Может быть и болен, думал я, перечитав косые паутинные строки, и решил пойти, тотчас же, ни минуты, не медля. Но неподалеку от дома, где жила моя подруга, я присел на уличную скамью и стал дожидаться сумерек. Несомненно, это была трусость, совершенно нелепая трусость. Я боялся, понимаете ли, боялся не увидеть того, что уже раз не увидел. Казалось бы, проще всего тогда же на месте обыскать зрачками зрачки. Наверное, это была обыкновенная галлюцинация, призрак зрачка, не более. Но в том-то и дело, что самый факт проверки казался мне признаком отдельного реального бытия человечка в зрачке, представлялся мне проявлением болезни, психического сдвига, Невозможность нелепого пустяка нужно было, как я думал тогда, опровергнуть чисто логически, не поддаваясь искушению эксперимента, ведь ряд реальных действий, предпринятых ради нереального, придадут ему некую долю реальности. Страх свой мне удалось, конечно, легко от себя скрыть. Оказывалось, что сижу я на скамье, потому что хорошая погода, потому что я устал, потому что, наконец, человечек из зрачка – неплохая тема для рассказа, и почему бы его вот тут сейчас на досуге не обдумать, хотя бы так, в общих чертах. Наконец, придвинувшийся вечер впустил меня в дом. В темной передней я услышал «Кто?». Голос был ее, но чуть другой. Точнее, для другого. «Ну вот, наконец-то!» Мы вошли в комнату. Рука ее, смутно белая сквозь сумерки, протянулась к выключателю. «Не надо!» Я рванул ее к себе, и мы любили друг друга без глаза и наглухо замотанной в тьму любовью. И в этот вечер мы не зажигали огня. Условившись о новой встрече, я вышел с чувством человека, получившего отсрочку. Нет нужды рассказывать это подробно. Чем дальше, тем неинтересней. В сущности, досказать эту главу может любой человек с гладким золотым кольцом на пальце. Встреча наши, резко передвинувшись от полудня к полуночи, стали тягучи, слепы и сонливы, как ночь. Любовь наша постепенно превратилась в общегражданскую, двухспальную, со сложным инвентарем, от мягких туфель до ночного горшка включительно. Я шел на все. Страх наткнуться на ее зрачки, увидеть, что они пусты, без меня, будил меня каждое утро за час до рассвета. Я тихо вставал, одевался, стараясь не нарушить сна моей возлюбленной, и осторожно на цыпочках уходил. Вначале эти ранние исчезновения оказались ей странными. Потом и это вошло в обиход. Благодарю вас, человек с кольцом на пальце, дальше я расскажу сам. И каждый раз, шагая взябко в городском предрассвете к себе, на другой конец города, я размышляла о человечке из зрачка, Постепенно, от размышления к размышлению, мысль о нем переставала пугать меня. Если раньше я опасался его реального бытия, думал о нем с тревогой и подозрительностью, то теперь мне казалось грустным несуществование человечка, самая призрачность и иллюзорность его. «Сколько их, этих крохотных отражений, рассеиваемых мы по чужим глазам!» — размышлял я обычно, идя вдоль глухих пустынных улиц. Если бы собрать их, крохотные подобия, расселённые по чужим зрачкам, в целый народец моих модифицированных, умалённых «я», конечно, они существуют, пока я смотрю на них, но ведь я существую, пока кто-то, не знаю кто, смотрит на меня, закроет глаза и... Что за чушь? Но если чушь, если я не чьё-то видения сам по себе, тогда и тот в зрачке тоже сам по себе. Тут сонные мысли обычно спутывались, и я разматывал их наново «Странно. Зачем ему было уходить? И куда?» «Ну хорошо, но, предположим, в зрачках у нее пусто. Что из этого? Зачем мне нужен какой-то крохотный лицеподобный лик? Есть? Нет? Не все ли равно? И как могло случиться, что какой-то зрачковый человечишка смеет лезть в мои дела, призрачнить жизнь, разлучать человека с человеком?» Ткнувшись в эту мысль, случалось, я уже готов был повернуть назад, разбудить спящую и добыть из-под ее век тайну, там он или нет. Но возвращался я всегда не ранее вечера. Мало того, если в комнате был свет, я отворачивала лицо и не отвечал на ласки. Я был, вероятно, угрюм и груб, пока темнота не завязывала нам глаза. Тогда я смело приникал лицом к ее лицу и спрашивал ее снова и снова, любит ли. И ночной обиход вступал в свои права.